Глава 69. Каин проснулся в номере Лары со смутно знакомой головной болью. Впрочем, на этот раз она была значительно слабее, чем в прошлой. Даже в глазах почти не помутилась, когда принял вертикальное положение. Опять, подумал он с раздражением, вновь, помимо всего прочего, ощутив у Арту странный привкус, а потом уже с облегчением вспомнил: По крайней мере, я доделал все до конца и только потом отрубился. «Проснулся, Соня?» «Проснулся», — подтвердил Каин, только башка что-то гудит. «Вот ведь странность какая, как тебя увижу после долгого перерыва, так сам не свой». «К чему бы это?» «Может, это любовь?» «Ага», — усмехнулся Иннокент. «Пойдем на пляж». «Прямо с утра?» «А почему бы и нет?» «Ну, не знаю. Сейчас там как раз почти нет народа, и вода попрохладнее». «Тогда действительно стоит сходить», – согласился Каин, чувствовавший себя разбитым, потным. А прохладная вода, как он надеялся, должна вернуть ему тонус. Пляж и вправду оказался более свободным, но не настолько, как на то надеялся бывший капитан. По крайней мере, можно было спокойно дойти до воды, не рискуя на кого-нибудь наступить. Кроме того, пусть на не очень удобных участках, большей частью каменистых, достаточно мест, где можно уединиться, то есть до ближайшего отдыхающего метров пять. А если забраться на чисто каменистый пляж, подальше от песчаной косы, то и все 10-15. Именно такой и выбрал Каин, он хотел, чтобы вокруг было как можно меньше людей. Сходу немного поплавав, Каин и Лара легли загорать на шезлонгах. Попивая принесенные с собой прохладительные напитки. Привидение. Чего? Не понял Каин. Я говорю, ты похож на привидение. Бледный, как лист бумаги. Вчера я этого не заметила, а сегодня не укрылся от взгляда. Каин, сняв солнцезащитные очки, осмотрел себя и тоже удивился различию цвета своей кожи и загорелой кожи Лары. Что поделать, загорать там негде. Ни тебе соляриев, ни солнечных ванн. «Бедненький, давай я тебя кремом намажу, а то сгоришь в один момент». Каин был совсем не против. Сильные руки Лары быстро нанесли на тело Кента защитный крем, по ходу дела сотворив легкий массаж. «Блаженство, а тебе не надо». «Держи», – протянула Лара тюбик с кремом Каину, и он принялся за работу. «Как там?» – спросила Лара, пока Каин намазывал на ее тело крем. «Где?» «Там, в космосе». «Скучно. Единственное, что вносит оживление – это боевые вылеты. Тогда чувство скуки сменяется чувством страха. В бою от него не остается и следа, ты делаешь все, чтобы выжить. Впрочем, занятий хватает. После вылета, как правило, все свободное время посвящается машине». Особенно, если она не избежала сколько-нибудь серьезных повреждений от пушек противника или просто поломки из-за веткости основных узлов и агрегатов. «И часто ты получаешь повреждения?» – с тревогой в голосе спросила Лара. «Да в каждом выходе!» – засмеялся Каин, лишь с секундой позже осознав, что говорить этого, пожалуй, не следовало. «Но такова наша работа!» Тут как никогда верно выражение «хочешь жить, умей вертеться». Признаюсь, Каин, меня беспокоит то, что происходит. Ты о пиратском движении? Да. Это беспрецедентно, пираты захватывают боевые корабли. Торговые они и раньше грабили и даже захватывали с самого начала космической экспансии. Но сейчас это прямо-таки что-то невероятное, масштаб просто потрясает. Это беспокоит всех так или иначе. Многие предпочитают просто не задумываться, надеясь, что правительство совсем разберется. Но другие боятся, они не понимают, и это пугает их еще больше. И ты хочешь, чтобы я тебе что-то пояснил, зачем это нам? Хотелось бы. Увы, я не знаю. Потому что ты относительный новичок, как ни странно, нет. Этого никто не знает. Я не уверен, что даже бригадиры посвящены в конечный план. а О простых пиратах и говорить нечего. Они просто не задумываются над подобными вопросами. Зачем? У них есть деньги, выпивка, травка, девочки в момент отпуска. Чего еще желать? Ужас. Не беспокойся, все будет нормально. Лично меня беспокоит другое. Что? «Как долго ты еще здесь пробудешь?» – улыбнулся Иннокент. «Как долго я пробуду здесь? Меня ведь каждую минуту могут сдернуть в новый поход. Я еще неделю буду здесь, а потом обратно на Этон», – сказала Лара. Они помолчали, понимая, что естественным путем увидеться они могут не скоро. Если вообще когда-нибудь смогут. «Тут нужно что-то делать. Но что?» «Вы всегда на Мексише оттягиваетесь?» – спросила она, видимо, что-то придумав. «Без понятия. Я вообще в первый раз здесь, как пиратский отпускник. А где в следующий раз бригадир решит перекантоваться после очередного дела?» «Известно только Богу. Потому как этого не знает даже сам бригадир. Ясно, но ты можешь мне написать. И я прилечу к тебе, где бы ты ни был». Э, вариант, в общем-то, хороший, и деньги не проблема, в конце концов. На что мне их тратить, как не на свою женщину?» «Но все же, удобно ли это тебе? Работа то да сё». «Удобно, и никаких проблем». «Тогда решено», — кивнул Каин. «Отлично. А теперь пошли в воду, не то еще немного, и мы самовоспламенимся». Их действительно изредно припекло жарким солнцем Мексиша, И парочка с разбегу кинулась в прибой.